Хотя знать об этом наверняка Аристотель не мог, поскольку между рождением Сократа и его собственным пролегло без малого сто лет. Они никогда не встречались. Сократа казнили за 15 лет до рождения Аристотеля, а когда Аристотель приехал в Афины, Сократ был м е р т в уже более 30 лет. Старик обратился в воспоминания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 Да речь вовсе и не об этом раздраженно оборвал его а н и д Речь о том, что он, Асклепий, отдал свой голос за спасение человека, обвиненного в преступлениях. Асклепий проникся уважением к Сократу за его военные заслуги при осаде п о т и д е и при поражении под Делием и в особенности при попытках отнять амфиполис а у спартанского генерала б р а с и д а когда Сократ, уже сорокашестилетний,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 Подумайте о моих годах, как много уже прожиты жизни и как близко смерть. Ему было 70 лет.